Софья Бенуа, Людмила Гурченко, «Я актриса», читает Ольга Белова, аннотация. Никогда не забывайте о том, что «Я актриса» любила повторять Людмила Гурченко. Ее творческая судьба сложилась драматично, и все же она была и остается одной из самых ярких русских актрис второй половины 20 века, таких как она не в советском. Не в российском кино больше не было, да и вряд ли будет. Чтобы стать Людмилой Гурченко, мало родиться талантливой. Надо еще пройти оккупацию, преодолеть испытания медными трубами, пережить страшные годы забвения. Она создала себя сама, раз за разом восставая из пепла, словно Феникс. Актриса, которую невозможно забыть. Возрастное ограничение 12+. От автора. Это книга об удивительной женщине, чьи обаяния и силы ее человеческого таланта просто безграничны. Она всегда приковывала внимание с первых своих шагов в кино, с первых кадров, с первых фраз, сказанных зрителем или тележурналистом. Мы многое знаем о той знаменитой паре, когда имя актрисы Людмилы Гурченко было знакомо практически каждому. Но мало знаем о той ее жизни, когда маленькая хрупкая девочка постепенно превращалась в знаменитую актрису, словно яркая бабочка, вылезая из сжимающего ее кока на зажатости, проблем и нищеты. Эти два контрастных периода наложены на матрицу одной жизни, в которой не было бы места безграничной любви народа к ней без первого, изначального, определяющего личность периода становления. Воспоминаниями о своем детстве, юности и актерской карьере блистательная Гурченко поделилась, написав книги «Мое взрослое детство», «Аплодисменты» и «Люся, стоп». А то, что осталось за их страницами, по крупицам можно собрать в воспоминаниях коллег, друзей, современников в интервью и передачах с ее участием. Пока же присмотримся к официальной версии биографии всенародно любимой актрисы, напомнив основные вехи ее долгого и яркого творческого пути. Людмила Марковна Горченко. 12 ноября 1935 года, Харьков, 30 марта 2011 года, Москва. Советская и российская актриса театра и кино, эстрадная певица лауреат государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых 1976 лауреат государственной премии Российской Федерации 1994 народная артистка СССР 1983 наиболее известна по картинам Карнавальная ночь 1956 девушка с гитарой 1958 старые стены 1973, «Соломенная шляпка», 1974, «Двадцать дней без войны», 1976, «Пять вечеров», 1979, «Любимая женщина-механика Гаврилова», 1981, «Вокзал для двоих», 1982, «Любовь и голуби», 1984, «Моя морячка». 1990 Старые Клячи 2000-е